Память святого мученика Дасия. Царствование Диоклетиана и Максимиана в языческом городе Доростоле был обычай за 30 дней до праздника в честь языческого бога Кроноса избирать для принесения в жертву ему красивого юношу из воинов. В продолжение 80 дней до наступления праздника жертвоприношения избранного юношу одевали в царские одежды, и он мог исполнять всякое свое пожелание. После этого юношу принесли в жертв Кроносу. И вот однажды этот печальный жребий пал на мужественного и прекрасного среди прочих воинов Дасия. До этого времени он был тайным христианином. Теперь же, услышав о выпавшем ему жребии, святой Дасий решил скорее объявить себя последователем Христовым, нежели отдать свою жизнь ради умилостивания гнусного бога язычников. «Если мне должно умереть, — сказал он своим товарищам, — то лучше умереть, как христианину за Христа». Поэтому святой Дасий презрел блага и утехи земные, какими он мог пользоваться в течение тридцати дней по языческому обычаю. Он отверг все милостивые обещания язычников, твердо пометуя слова апостола. «Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Вместо веселья и пиршества святой стал обличать нечестие язычников и их безумное служение истукану и дерзновенно проповедовал учение Христова. Вдохновляемый благодатью Святого Духа, Исповедник Христов ревностно убеждал всех уверовать во единого истинного Бога и единородного Сына Божия Иисуса Христа. Когда слух о том достиг до языческих властей Диоклетиана и Максимиана, то по их приказанию Святой Дасий был предан на суд области начальника Мизийской васы На суде Святой вновь обличал неразумие идолопоклонников и исповедовал Христа. За это исповедание веры христианской он был предан жестоким мучениям и потом усечен мечом.